Казимир рос шустрым и пытливым мальчишкой. Дед Потап, с рождением внука перебравшийся к дочери, и дед Иосиф, занимавший пару комнат в господском доме, где жила и семья управляющего, в мальчугане души не чаяли. Но тесное общение семьи неожиданно принесло некоторые осложнения. Дед Потап оказался ярым монархистом, а дед Иосиф убежденным кадетом. Поэтому их жаркие словесные баталии о судьбах рухнувшей Великой Империи Временами не давали уснуть остальной части семьи до первых петухов. После решительного вмешательства мамы Ксении, дискуссия приняла более цивилизованный характер, но продолжалась с неизменным упорством до самого рокового июньского дня 1941 года. С пяти лет Казимир выучился читать, а на семейном совете было принято решение создать для мальчика полноценную школу. Дед Потап был отряжен на занятия физикой и математикой, дед Иосиф – естествознанием, мать занялась языками и русской словесностью, а отцу достался польский язык. Кроме этого, каждый день к услугам мальчика были предметные уроки по медицине, ветеринарии, полеводству и кузнечному делу, а вечером – лекции по социологии и политологии. Пребывание в столь насыщенной знаниями атмосфере должно было бы отбить у мальчика всякое желание учиться. Но неизвестно, по какой причине произошло наоборот. Казимир учился не просто с удовольствием, а с жадностью. В десять лет он поверг в прострацию обоих дедов, выдав им наизусть цитату из «Политики» Аристотеля. В одиннадцать лет он собственноручно выковал себе набор хирургических инструментов, а в тринадцать, обливаясь потом, прооперировал аппендицит у районного уполномоченного прикатившего в бывшее имение организовывать колхоз. Сия операция, вкупе с удачно упомянутым Пушкевичем-старшим эпизодом его давней встречи с Дзержинским, позволила единогласно избрать председателем вновь созданного колхоза, пламенного борца с царизмом и давнего друга Советского Союза, товарища Пушкевича, чему крестьяне были чрезвычайно рады, поскольку Пушкевич-старший пользовался в имении чрезвычайным уважением. Все закончилось жарким июньским утром 1941 года, когда на пороге комнаты, в которой вся семья собралась за традиционным воскресным завтраком, появился одетый в грязно-зеленую форму автоматчик и, осклабившись и проорав «Коммунистеншвайн!» швырнул на стол тяжелую гранату с деревянной ручкой. Через полчаса немецкие мотоциклисты покидали село, таща на поводу коров и коз, а Казимир, которого спас тяжелый дубовый стол и мощная длань деда Потапа, швырнувшего парня на пол, стоял на опушке леса и смотрел на столб дыма, поднимавшийся над тем местом, где был его дом. Так закончилось его детство. Что он делал в следующие полгода, Казимир осознавал смутно. Опять он включился в реальность, стоя в землянке уполномоченного СМЕРШа партизанского отряда Кострова. Тот воткнул в Казимира тяжелый взгляд, потом поднялся, налил кружку спирта и сунул ему в руку. — Пей. Казимир залпом выпил. Костров покачал головой. — Лихо пьешь, партизан. Потом помолчал несколько минут, и когда Казимира изрядно развезло, резко спросил. — Боишься меня? — Нет. Пьяно качнувшись, ответил Казимир. — Дурак. — подвел итог Костров, потом, помолчав, также резко продолжил. — А смерти боишься? — Нет, — упрямо гнул свое Казимир. — Вдвойне, дурак, — усмехнулся Костров. — По всему, видать, тебя скоро шлепнут. — Так вот, чтоб твой дурной героизм зазря не пропал, будешь работать на СМЕРШ. — Я подрывник, — шатаясь заупрямился Казимир. — А я тебя в свою землянку и не зову. А теперь пшел вон!» Через полгода Костров вызвал его снова. Как и прошлый раз, сунул в руку кружку со спиртом, но сейчас налил в половину меньше. «Боишься меня, Пушкевич?» «Нет». Костров усмехнулся, покачал головой. «Как был дураком, так и остался. Но надо признать, дурак ты удачливый. Сколько людей полегло, а тебе не царапин». — Ну да ладно. Удачливые нам нужны. Я завтра улетаю на Большую Землю. Ты летишь со мной. — Я воевать хочу, — набычился Казимир. Костров нахмурился. — Мне насрать на то, что ты хочешь. Я сказал, что ты сделаешь. А теперь пшёл вон.